Регистрация оказалась простой формальностью. Хмурая и строгая девушка-тролль с симпатичным личиком, ну, это на мой взгляд, она же на меня даже не взглянула, сидящая за регистрационной стойкой, лишь внесла мое имя и время прибытия, а в графе «Цель прибытия» вообще поставила прочерк, прокомментировав это тем, что торговля — слишком размытое понятие. «Я спорить не стал». Поблагодарил ее и направился к выходу из космопорта. Путь, так сказать, свободен. Выйдя в здание бара, я смотрелся вокруг. Ничего интересного тут не оказалось. Пара десятков столиков, бармен за стойкой и одинокая фигура клуба за ближайшим столиком. Подойдя к нему, сказал, «Я отметился». Тот все так же безучастно думал о чем-то своем. Я лишь пожал плечами и присел рядом. Практически мгновенно возле нас материализовалась девушка-официантка, очень похожа на пирку но в этом я не был уверен. пиры еще одна необычная раса. Сплошные маги, или, как их тут называют, ментооператоры. В основном слабые и средне по уровню. Сильные маги только в королевском роду. Похожи на троллей, но более коренастые и меньше ростом. Женщины очень похожи на аграфок, что странно, так как мужчины ничего общего с теми не имеют, но несколько крепче и гораздо ниже ростом. Сказывается жизнь при высокой гравитации. Вот и встреченная сейчас мною девушка была невысокая и стройненькая, с приятным, вернее даже очень красивым кукольным личиком, Не пара скрытых ножей под униформой. Она, остановившись возле столика, посмотрела в мою сторону. Они тут все что ли бывшие или действующие военные? Удивленно посмотрев на нее, задумался я и как-то упустил момент начала разговора. «Э, простите, что? переспросил я у нее. Она лишь фыркнула и несколько насмешливо и при этом укоризненно произнесла «Нельзя так откровенно пялиться на девушку, это могут неправильно истолковать». «А, это!» — я небрежно махнул рукой, а я не пялился. Даже и не пытаясь отвести от нее взгляд, ответил я. «Просто пытался понять, сколько еще опасных штучек уместится под столь миниатюрную одежду». Она как-то странно посмотрела в мою сторону и уже более осторожно спросила, «Ваш заказ?» «Да все, что угодно, лишь бы было съедобно. Я очень давно не ел нормальной еды». «Все, что угодно?» — переспросила у меня девушка и усмехнулась. «Это точно ваш заказ?» «Ну да, доверюсь вашему вкусу», — ответил я ей. «Хорошо». И девушка быстро развернулась в обратную сторону. Посмотрев на ее полную энтузиазма спину, «Ну, пусть это будет с я ей крикнул вдогонку. «Только яда, пожалуйста, поменьше, а то у меня от него живот пучит». Она набегу вернулась и ответила, «Конечно, мы же заботимся о здоровье каждого нашего клиента». И миленько мне так улыбнулась. Не знаю, что она там задумала, но от моей сестренки в такие моменты можно было ожидать нехилую порцию жгучего перца. Правда, у той это обычно не срабатывало, так как мне и правда было все равно, что есть. Вкусовые рецепторы вроде и срабатывали, я ощущал огонь, сжигающий мое горло, но как-то особо не обращал на это внимания. Еда же, чего же от отказываться? Тем более, мне всегда нравилось наблюдать за ее удивленной мордочкой, когда она смотрела, как я поглощаю ее небольшие вкусняшечки. Как-то она решила проверить один из своих рецептов на несчастном ухажере. Тот на свою беду заглянул в один из таких дней к нам в гости. Ну, что я могу сказать? Парнишка до сих пор уверен, что она пыталась его особо жестоко замучить. Больше к нам в гости он, кстати, не заходил. А вот и хитроватая мордашка моей предполагаемой обидчицы и мстительницы. Она, стараясь держать улыбку, все очень аккуратно расставила передо мной на столе. Блюда от нашего шеф-повара. Он был несказанно счастлив приготовить их вам. — Спасибо, — ответил ей я. Девушка, кивнув, отошла к барной стойке и завела разговор с барменом, невзначай встав так, чтобы ей было прекрасно видно как мое счастливое лицо, так и стол, за которым сидели мы с клубом. Тот почему-то все так же не обращал ни на что внимания. Тем временем, взяв в руки какое-то подобие вилки, я придвинул тарелочки поближе. «Пахнут они вроде вполне прилично», Пробормотал я, попробовал, да и на вкус ничего. И уже не останавливаясь, опустошил сначала одну тарелку, потом вторую, а за ней третью. Ну и где столь ожидаемый сюрприз? Ничего не понял я. Похоже, не всех надо мерить по своей мерке. Все это я успел между делом запить огромным стаканом какого-то неплохого напитка. Что это, интересно? И только тот обратил внимание на широченно раскрытые глаза тролля, наконец очнувшегося от задумчивости. Чего? Не поняв, что происходит, спросил я у него. Но тот мне ничего не ответил, лишь указал рукой на пустую посуду. Обернувшись, я заметил такое же выражение на лицах девушки и бармена, и действительно... Счастливую улыбку какого-то непонятного существа, похожего на небольшого медвежонка, только одетого в костюм техника, выглядывающего из дверей посади барной стойки. — Ему и правда понравилось! — заключал последний и уже не обращая ни на кого внимания, выбежал в зал. А затем он быстро подскочил к нашему столу. «Когда Лора принесла ваш заказ, я думал, что она опять хочет над кем-то подшутить. Не думал, что в этой глуши найдется настоящий ценитель ресинейской кухни. Как вам похоже? Здесь невозможно достать все ингредиенты, чтобы воспроизвести неповторимый вкус настоящих блюд, но я старался». Не тот смешной медвежонок, переминаясь ноги на ногу, посмотрел на меня. «Все было великолепно!» — сказал я ему. «За последние месяца два-три я не ел ничего восхитительнее». Мои слова явно смутили этого невысокого повара. «Если будете еще в наших краях, обязательно заходите. Я угощу вас еще чем-нибудь новеньким». «С огромным удовольствием!» — ответил ему я. «Да я пока и не собирался уезжать». — Тогда заглядывайте, — произнес повар и, слегка поклонившись, направился в сторону кухни. — Ой, простите, — уже у самой двери остановился он, забыл представиться, меня зовут Арастер. — Серый, — ответил я ему, — я запомню, — кивнул мне тот, — эй, я тоже. И посмотрел вслед одному из самых опасных существ, которые мне до сих пор приходилось встречать, — Ренеец. Раса природных метаморфов. Малый представитель. Под вид неизвестен. Это негуманоидная раса, вошедшая в состав Содружества перед началом войны с Архами. Обычно использовались в качестве диверсантов по массовому уничтожению живой силы противника. Как на планетах, так и в космосе. Пределы возможности неизвестны. Ментооператоры класса С и выше. Уровень угрозы. Максимальный и выше. Пороговое значение не определено. Степень опасности объекта. Более 500 единиц. Предельное значение не определено. «Вот так-то!» — подумал я, глядя на дверь, ведущую на кухню, и вспоминая уклюжего медвежонка, так обрадовавшегося любителю его стрепани. «Калариса, да не самое интересное, что или кто тут есть?» «Ну да ладно, с этим разберусь чуть позже», — решил я. «Сейчас хотелось бы понять, что же тут произошло». И я вновь посмотрел на Клуба, все так же хлопающего глазами. «Что скажешь?» Я кивнул в направлении быстро отвернувшейся девушки. «Да что тут говорить?» Парень явно смутился. Опять она меня обдурила. Я по глупости сболтнул, что появился новичок, как и помнится, не успел, а уже сижу тут и не могу ничего сделать. Чертовка! Отключила меня так, что я этого даже не заметил. Шутница, мать его! Пожалуюсь на нее, Кларисся! И тролль хмуро посмотрел на спрятавшуюся за стойку официантку. «Да ладно!» — бахнул я рукой. Я так и не понял, а чего она хотела добиться? В этом месте лицо тролля расцвело широченной улыбкой. — А ты молодец, парень, не ожидал. Смял все так, будто и не почувствовал ничего, даже брови не повел. — Не понял ты о чем? Тот удивленно посмотрел на меня. — Да это же ренийские блюда, — сказал он так, будто это должно было все объяснить. — И... — допытывался я. — Ну, кроме самих храницов, их никто не может есть без последствий. Горечь, тошнота, сильнейшие боли в желудке, иногда шок и судороги и прочее, прочее, прочее. У каждого свою. В их блюдах какая-то особая ферментация. Я, если честно, особо не в курсе. — Да? — задумчиво протянул я. — Не знал. — Так а как ты себя чувствуешь? — несколько заторможенно спросил он. — Я прислушался к себе. Все было в полном порядке. — Вроде нормально, — ответил я и добавил. — Мне вообще-то понравилось чем-то напоминать стряпню моей матери или младшей сестренки. Тролль даже с каким-то сочувствием посмотрел на меня и, потянувшись, похлопал по плечу. Тяжелое у тебя, похоже, было детство. Обычное. И я пожал плечами. А потом, посмотрев в направлении стойки, из-за которой за нами украдкой следила девушка, сказал троллю. Ты вроде собирался показать мне тут все. Ах да, пойдем. И он стал подниматься из-за стола. Подожди, остановил его я. А счет? Не посмотрел в сторону бармена. «За счет заведения», — усмехнувшись, ответил мне тот. Я кивнул, и мы с троллем вышли на улицу. «Что, уделал тебя заезжий парнишка?» Улыбаясь во всю клыкастую пасть, спросил Растер у девушки, Подсматривающий в окно за удаляющимися фигурами. Лора обернулась до голоса Ренице. Он что, из ваших? Насупившись вопросом на вопрос ответила она. Растер задумался. Не слышал о таких как он, честно признался повар. Тогда как? Сам не знаю, ответил ей Еренице. Был поражен не меньше твоего. Свяжусь сегодня с нашим советом, может, просто я отстал от жизни?» И существо, похожее на медведя, отвернулось к плите. А девушка еще несколько минут смотрела вслед удаляющимся фигурам и думала над тем, смогла бы она сама спокойно есть этот яд, зная о том, что ей готовят какую-то пакость». А то, что она что-то задумала, этот хуман точно знал, но даже не попытался соскочить с крючка. — Непонятно все это, — решила девушка. В этот момент в бар пришла компания шахтеров, и Лора на время забыла о странном посетителе. А потом было уже не до него. Наступил вечер, и ей пришлось крутиться, как саранийской белке — Только успевай подносить заказы. Мы шли по улице, и Клуб попутно пояснял, что тут где находится. «Это склады», — говорил он, — «а туда несуйся. Там даже пришвартованы наши шахтерские добывающие станции и корабли». «Поймай охрана, сам себе не рад будешь». Пройдя еще несколько десятков метров, указал на виднеющуюся вдали платформу. «Там перерабатывающая фабрика. Еще несколько шагов. Жилые дома и магазин». Дальше он махнул рукой вдоль улицы. «О, а это тебе может быть интересно. Я как-то забыл сразу сказать. Наш ломбард указывает на небольшое здание». Туда местные сдают разный хлам, который по глупости приобрели, и потом не смогли разобраться. Его хозяин Террианец, зовут Лорис, он предпочитает бартер, а не продажу. Так что, если повезет, сможешь с ним сторговаться на что-нибудь полезное. И он остановился как раз напротив указанного здания. — Ну, а космопорт ты уже видел, — закончил он. — Вот, по сути, и все. Больше ничего интересного у нас тут и нет. — Понятно. — Ну, тогда я пошел, а то у меня еще осталась парочка незаконченных дел. — Хорошо, — кивнул я. — Удачного дня. И уже хотел пройти в ломбард, как кое-что вспомнил. — Постой, не подскажешь, где тут у вас связью можно воспользоваться? — Если местная сеть нужна, то хоть откуда... — А если нужно связаться с содружеством, то это тебе обратно в космопорт надо. Там везде ловит. Или в Гремлина, но, как я говорил, там не сильно жалуют новичков. — Понял, спасибо. — Ну, давай, до встречи! — махнул мне рукой тролль и, развернувшись, направился в сторону шахт. А я, потоптавшись на месте и немного подумав, пошел в сторону космопорта. Мне нужно было срочно кое-что проверить, да и идеи насчет моего текущего места пребывания появились. Дошел я до космопорта достаточно быстро. Здание, как и в прошлое мое посещение, было совершенно пустым, ни одного посетителя. Выбрав за куток понеприметнее и поуютнее, я перетащил в него ближайшее кресло и уселся там. Обнаружена сеть Содружества. Произвести подключение практически сразу уведомила меня нейросеть. В предыдущий раз я не придал значения этому сообщению, но сейчас именно оно привлекло мое внимание. Кстати, местную сеть, пока они не сказал клуб, И я самостоятельно не произвел поиск, нейросеть не видела. Но кто я пока подключаться не стал? Начинаем работать. Счет. Транс. Итак, мне нужно было проверить три вещи. Первое. Догадка о том времени, куда я попал... Казалось бы, самый простой вариант узнать, какой сейчас год, отпадал, так как для меня эта дата ничего не значила, а к моему глубокому разочарованию среди тех данных, что залил мне в голову сумасшедший доктор, такого понятия, как история или исторические даты, не было. Можно было лишь косвенно сориентироваться по той информации, что получалось вытащить из залитых, мне в голову баз знаний. Я обратил внимание на то, что, по мнению нейросети, все оборудование, техника и оружие, которые попадались мне тут на глаза, были устаревшего образца. Однако их внешний вид и общее техническое состояние говорили об обратном. Многое из того, что я видел, было абсолютно новым, будто только сошедшим с конвейера. Конечно, можно было сделать предположение, что это расконсервированный склад старого военного имущества. Но я пока решил отбросить эту версию. Дальше. Сама колония. В записях крыса было сказано о том, что она образована еще до начала войны с архами. И изначально тут добывалась в основном только триллиумная руда, та самая, из которой был изготовлен мой десантный нож. Но в его же записях Упоминалось я о том, что за время войны все крупные месторождения триллиума на ближайших астероидах выработали. Остались лишь мелкие осколки, не стоящие внимания крупных корпораций и шахтерских объединений. И потому в поселке были лишь добытчики, разрабатывающие астероиды в одиночку или небольшими группами. А судя по тому, что я вижу сейчас... Разрозненными шахтерами тут и не пахнет. Практически полувоенная организация со своим командным составом, строгой иерархией, дисциплиной. К тому же колонии не думает загибаться, а находится явно на рассвете своего жизненного цикла. Плюс явно заинтересованность в ней военных, скупающих добываемые ресурсы подчистую. А если это уже упомянутый ранее триллиум, то я вовсе не удивлен, почему они это делают. Следующим был Ренниец. В том, что он подлинный представитель расы метаморфов, сомневаться не приходилось. И, пожалуй, встреча именно с ним была главным аргументом в пользу того, что я попал в прошлое. Ведь практически сразу после окончания войны метаморфы разорвались с содружеством Всякие отношения. Информацию о причине этого разрыва я не нашел, но и тут упоминались ракшастцы. Получается, попал я именно в прошлое. На 117 лет назад. Вторая вещь, с которой мне требуется разобраться. Слишком часто я слышал и видел слова «Архи» и «Война с Архами». Теперь нужно понять, как скоро наступит этот конфликт, если у меня время как-то подготовиться к нему. Здесь мне может помочь только доступ в местную и галактическую сети. Подключиться к сети Содружества, дал я команду нейросети. Подключение выполнено. И сразу следующая строчка. Выполнить вход или зарегистрироваться. Получается, мало подключиться к сети, нужно еще и каким-то образом авторизоваться там. Выполнить регистрацию нового пользователя. Естественно, соглашаюсь я. Процесс регистрации не занял много времени. Единственным моментом было то, что пользователь с логином «Серый» уже существовал, и пришлось мне назваться «Серый Волк». Так как нейросеть была у меня, видимо, какая-то официальная, ну или, честно, украденная, но статуса своего не потерявшая, или, что более верно, он ей еще не был присвоен, то мне удалось не только зарегистрироваться в сети, но и привязать к идентификатору своей нейросети именно счет в Государственном банке Королевства Мин Матар. Почему это удалось, я, если честно, не понял, но сработало. Теперь, по крайней мере, мне было, куда переводить свои деньги и из чего оплачивать свои расходы. А то вон обед даже не смог бы оплатить в баре. Хорошо хоть угостили за счет заведения. Я с улыбкой вспомнил нашкодившую официантку. Почему-то никакой злости, раздражения или обиды на нее не было. Она напоминала мне сестру, и от этого на душе становилось только теплее. Ладно, лирику придется оставить». Счет я завел, но в сеть полез не из-за этого. Поиск информации. Ключевые слова «Арх», «Архи», «Война», «Война с Архами». Принято. И буквально в то же мгновение нейросеть вывалила на меня обширнейший ворох информации. Да мне разгребать это годами придется. Что можно сделать? Систематизировать найденные данные по источникам информации я заметил, как полученные сведения начали разлетаться по отдельным группам. Удалить все данные с идентичностью информации, превышающей 90%. Составить счетчик по количеству удаленных статей. Сразу выявился центр истерии, который дублировал одну и ту же информацию многократно. Провести сравнение информации по различным источникам, Сгруппировать источники с совпадением данных, превышающим 90%. Новая группировка. Теперь я вижу источники, перепечатывающие одну и ту же информацию, но с небольшой собственной правкой. Это и есть основные центры распространения слухов и паники. Информации в их статьях в большинстве случаев сгульки нос. Но кричать они об этом готовы чуть ли не на каждой странице своих виртуальных издательств. В большинстве случаев данные источники информации можно исключить, лишь проверяя на них информацию, полученную иным способом. Если они известны первому источнику, то такая информация чаще всего не заслуживает доверия. По-настоящему ценные сведения – не разбазаривают просто так, ну или они настолько скучны и неинтересны, что толпа просто не обращает на них внимания. И как результат, к действительно важным сведениям, центры истерии, как их обычно называют, не проявляют совершенно никакого интереса. Им нужны рейтинги и толпа, а не аналитические сводки и реальные данные. И что в итоге у нас получилось? А получилась у нас очень радостная картинка. По прогнозам военных аналитиков, близлежащих государств, до начала крупномасштабных военных действий у нас примерно полгода. Дальше картинка несколько странная и размытая. По уверениям одних... Удар будет нанесен сразу по всему периметру Содружества со стороны территорий под контролем государству архов. Точная численность их боевых кораблей неизвестна, но по предварительным разведданным никак не меньше нескольких миллиардов. Это что мы им такого сделали, что не попрут сюда такой толпой? Да вроде архи не экспансивная раса завоевателей. Другие же утверждали, что удары будут точечными, но массированными, и архи будут прорывать нашу оборону и вторгаться на территорию Содружества. Кстати, судя по той информации, что я вытащил из своей головы, вторые оказались отчасти правы. Армада кораблей архов должна остановиться как раз где-то на территории фронтира и совершать точечные налеты на государство Содружества». И так долгие 87 лет. А потом они внезапно предложат вооруженный нейтралитет. И это идут обратно на свою территорию. Ни причин окончания военных действий, ни причин побудивших архов развязать войну, никто назвать так и не смог. Но уже сейчас, по всей территории фронтира и приграничья, барражировали разведывательные и диверсионные корабли архов. Кроме того, усугубились отношения с пиратствующим государством Агарской империей. Оно практически официально легализовало каперство, и отстрел кораблей, замеченных в пиратских действиях на ее территории, считался нападением на ее граждан. Это дало пиратам, Возможность убежища в Агарской империи от политического и уголовного преследования и безнаказанного пролета по всей ее территории. «Да, дела тут творятся похлеще, чем в России девяностых», — прикинул я. «Получается, что до войны с архами у меня остается примерно полгода, но уже сейчас есть возможность нарваться на крупные неприятности» как в самих архов, так и распоясавшихся пиратов. Что еще по войне я могу вычислить, имея свои знания? Судя по войсковым операциям и найденным картам сражений, полностью в безопасности можно будет почувствовать себя только на том свете. Однако основные линии атаки пройдут через центральные оси космических границ всех государств содружества И уже сейчас вглубь содружества достаточно сложно прорваться в связи с сильно возросшим числом беженцев. А это плохо. Но есть один интересный факт, свидетелем которому я стал даже спустя столетие. Именно в этом секторе Королевство Минматар организует один из своих территориальных постов сопротивления. Они заранее готовились к подобной ситуации, и потому создали тут, в одном из секторов, полностью автономный и самодостаточный клочок своего государства. Я его видел на карте. Он существует и в будущем. Как раз через него, а вернее его врата с территории Содружества, в эту часть фронтира и приграничья, будут перебрасывать войска. И этот сектор выживет и сумеет защитить не только себя, но и многие близлежащие планеты, станции и колонии, включая и станцию Крун. А еще я вспомнил о том, что в записях крыса говорилось, что добычу именно в этой колонии шахтеров будут вести и во время войны, а это значит, что как минимум и эта колония будет жить. Но суть я узнал. Скоро война. Не надо перебираться на станцию Крун, а в идеале и дальше в сектор Аминматар. Так он и называется, кстати. Как сейчас, так и в будущем. Остался третий вопрос, который необходимо решить. Что у меня с деньгами? Как я и подозревал, с деньгами у меня полный швах. Нет их. Ни самих денег, ни карточек, на которых они лежат. Эти карточки еще не созданы и в системе не заведены, их не существует. Их, в принципе, лучше уничтожить, чтобы в случае, если меня кто-то схватит, ко мне было меньше вопросов. Также нужно поступить и с теми вещами, которые могут возникнуть подобные вопросы. Оружие. Ну, тут проблем нет, оно практически не изменилось за сто лет». Туда же унифицированная обойма того же образца, что и у меня. Надежда. Аналогично. Ткань она и есть. Ткань. По ней смогут только сказать, что произведены эти костюмы. Энное время назад. И все. Десантный комбинезон. На тролле был надет точно такой же. А вот со скафандром была проблема. Его начнут выпускать где-то во второй половине войны, когда Амин Монтар сможет синтезировать специально топливо для миниатюрного реактора. Но он по внешнему виду ничем не отличается от стандартного. И если его никому не давать в руки, то никто и не заподозрит в нем каких-то отличий. Аптечки. На них вообще не обратят внимания. Внешне они не поменялись, а внутрь заглядывать вряд ли кто-то будет. Бот. Казалось бы, самая большая проблема, но по факту нет. Мой бот был выпущен задолго до войны, и поэтому подобных малых транспортов достаточно много можно встретить и в этом времени. Остается только техника. Но ту что я никому отдавать не собираюсь, как-то еще можно заподозрить в необычном происхождении. Однако я почищу все реквизиты и инвентарные номера, обезличу ее для любой проверки. А из остального у меня остался только бухгалтерский скин, и, как я понимаю, его примерно года два назад и начали выпускать. Мой-то как раз и был раритетом из первой серии. Но для местных этот и скин — новинка. Так что даже его я могу спокойно реализовать. Конечно, покупателя удивит, откуда мог взяться тут столь ценный предмет. Но на то это и фронтир, чтобы тут можно было встретить совершенно нереальную вещь. Получается, я и правда торговец. Все свои сбережения, вложившие в корабль и тот товар, что у меня есть. Разобравшись с этим... Можно жить дальше. План, которому нужно следовать, у меня теперь есть. Нужно приступать к его реализации. Транс-выход».